Роберт Хайнлайн Неудачник. Шевелись. Зычный голос сержанта космофлота пронизывал туман и моросящий дождь. По вызову каждый отвечает: "Мне здесь". Затем выходит со своим багажом и поднимается на борт. Аткинс. Здесь. Остин. Здесь. Эйрис. Здесь. Один за другим. Они выходили из строя, скидывая на плечи 120-фунтовые тюки с личным имуществом, и тяжело поднимались по сходням. Все они были молоды, ни одному не было больше 22 лет, и бывало, что багаж весил больше, чем его владелец. «Каплан здесь, Кейт здесь, Либи здесь». Неуклюжий, светловолосый юноша вышел из строя и подхватил свое имущество. Он вскинул увесистый тюк на плечи, свободной рукой поднял чемодан и неуверенным шагом направился к трапу. Когда он поднимался, чемодан больно бил его по ногам. Юноша чуть не налетел на маленького, но мускулистого мужчину в темно-синем мундире офицера — Космического флота. Сильная рука предотвратила столкновение. — Ой, извините! Смущенный молодой человек автоматически отметил четыре серебряные нашивки под кометами на его кителе. — Капитан я не марш на борт! — Так точно, сэр! Ведущий внутрь коридор освещен был слабо. Когда глаза юноши привыкли к полутьме, Он увидел старшину космофлота со значком корабельной команды. Он указывал большим пальцем на открытый шлюз. «Туда, внутрь! Найдите свой шкафчик и будьте около него!» Либи поспешил выполнить указания. Внутри оказалось широкое низкое помещение, полное багажа и других вещей. Ряды светящихся трубок тянулись по потолку и переборкам, Мягкое гудение вентиляторов накладывалось на голоса его товарищей. Он поставил чемодан и тюк на пол и нашел на внешней стенке свой маленький шкафчик. Юноша сорвал пломбу с комбизапора. Слева и справа от него тянулись ряды таких же шкафчиков. Либи вспомнил, что полагалось там хранить. Из динамиков послышался голос. Внимание, первая секция. Занять свои места. Старт через пять минут. Закрыть створки шлюза. Вентиляторы через пять минут будут отключены. Специальные указания для пассажиров. Весь багаж положить на пол, и когда вспыхнет красный сигнал, лечь. Экипажу проследить за выполнением приказа. Старшина вошел внутрь, осмотрелся и тут же приказал распределить багаж. Тяжелые тюки были надежно закреплены, дверцы шкафчиков закрыты, все разместились на полу, и старшина проверил подушку под своей головой. Трубки вспыхнули красным, и динамики проревели. «Внимание! Старт! Ускорение!» Тершина торопливо откинулся на тюки и окинул взглядом помещение. Вентиляторы зашелестели и смолкли. На несколько минут воцарилась мертвая тишина, и Лобби почувствовал, как забилось его сердце. Пять минут превратились в бесконечность. Потом пол задрожал, и грохот словно взорвался Паровой котел ударил в барабанные перепонки. Тело лобби внезапно оттяжелело, на грудь навалилось что-то невероятно тяжелое. Через некоторое время осветительные трубки снова вспыхнули белым светом, и динамик объявил «Ускорение — ноль. Регулярная вахта — первая секция». Вентиляторы загудели снова, старшина встал, почесал спину, постучал рукой об руку, а потом сказал «Окей, парни!». Он перешагнул через багаж и открыл дверь шлюза, ведущую в коридор. Либи поднялся, пошатнулся, оперся о переборку, руки и ноги у него ослабли, кроме того он чувствовал себя... пугающе легким, будто утратил по меньшей мере половину своего и так небольшого веса. Следующие два часа он был слишком занят, чтобы предаваться размышлениям или чувствовать тоску по дому. Чемодан и тюк нужно было отнести в грузовой отсек и запереть там. Он нашел предназначенную для него койку и обнаружил, что та, Принадлежит ему только восемь часов из 24 четырех, койку делили с ним еще два молодых человека. Три отделения питались в три смены, то есть все отделения и один член экипажа усаживались за длинным столом в тесном помещении возле камбуза. После еды Либи уложил личные вещи в шкафчик. Он стоял перед раскрытой дверцей и смотрел на фотографию, которую хотел прикрепить на внутренней стороне дверцы, когда в отсеке прозвучала команда: "Внимание!" В дверях стоял капитан, а возле него старшина. Капитан заговорил: "Садитесь быстро. Маккой, передайте в центр управления, чтобы этот отсек подключили". к дымовому фильтру. Старшина поспешил к интеркому на переборке и что-то проговорил в микрофон. «Теперь, если хотите, можете закурить, я должен поговорить с вами». «Мы на пути к самому великому свершению за все последнее время. Отныне вы наши люди, и у нас есть для вас труднейшее задание». которая когда-либо стояла перед людьми. То, что мы делаем, часть великого плана. Вы и сотни тысяч других, таких же как вы, станете пионерами, чтобы сделать солнечную систему удобной для жизни людей. Важно также, что у вас будут шансы стать полезнейшими и счастливейшими гражданами Федерации. По тем или иным причинам на земле вы не всегда были счастливы. Иногда вам приходилось видеть, как профессия, которой вас обучали, оказывалась никому не нужной и вытесненной новыми знаниями. Иногда у вас возникали затруднения со свободным временем. Вы не смогли к этому приспособиться. Может быть, вы работали в полсивы И упрекали во всем себя. Но сегодня, прямо сейчас, все для вас начинается снова. И единственное напоминание о прошлом, которое у вас осталось, это ваше имя на чистом листе бумаги. Все остальное будет зависеть от вас. Именно от вас зависит, что напишут на этом листке. А теперь о вашем задании. Нас направили не для ремонтных работ на Луне с приятным уикендом в Луна-Сити и со всеми удобствами. И не на планеты с высоким гравитационным полем, где можно нормально питаться и ждать, что пища останется на дне ваших желудков. Вместо этого мы направляемся в открытый космос к астероиду ХЦ-5388, чтобы превратить его в космическую станцию Земля-Марс-3. На нем нет атмосферы, и тяготение там всего лишь 2% земного. Нам придется по крайней мере полгода путешествовать на нем в чисто мужской компании, без девочек, без связи с родными без удовольствий, кроме тех, которые вы сами себе устроите, и каждый день вы должны будете работать и работать. Вы заработаете себе там космическую болезнь, ностальгию и боязнь открытого пространства, агорофобию. Если не будете осторожны, сгорите под космическими лучами. Ваши желудки будут мучить вас, и вам захочется, чтобы кто-нибудь пристрелил вас. Но если вы все сделаете как надо и будете следовать советам опытных людей, вы вернетесь оттуда сильными и здоровыми, со счетом в банке и приобретете множество знаний, которые на земле не смогли бы приобрести и за 40 лет. Вы станете настоящими мужчинами, и это будет великолепно. И в заключение еще кое-что. Это будет непривычно для вас и довольно неприятно. Думайте немного о людях рядом с вами. Тогда все пойдет на лад. Если у вас будут какие-нибудь жалобы, и не будет никакого другого способа устранить их причину, сообщите мне. это «Все. Будут какие-нибудь вопросы?» Один из юношей поднял руку. «Капитан?» — робко спросил он. «Задавайте свой вопрос, как вас зовут?» «Роджерс, сэр. Можем ли мы посылать домой письма?» «Да, но не очень часто. Может быть, раз в месяц, не чаще». Почту может забрать с собой капеллан, инспекционный корабль или корабль снабжения. Динамик проревел. Всем внимание! 10 минут свободного полета. Старшина внимательно проследил за соблюдением техники безопасности. Незакрепленный багаж был закреплен, каждый человек получил маленький кулечек, Едва они закончили подготовку, Леби почувствовал, что полностью теряет вес. Словно лифт-экспресс во время своего пути наверх внезапно остановился, только еще хуже. Сначала это казалось забавной новинкой, потом ощущение стало неприятным. Кровь пульсировала в висках, ноги похолодели, Либи пытался было сглотнуть, но у него не хватило воздуха, и он закашлялся. Желудок юноши судорожно сжался, и тут ему стало совсем плохо. После первого приступа он услышал, как Маккой крикнул: "Эй, парень, возьми свой пакетик. Вентилятору не должно попадать ничего постороннего". Либи С удивлением понял, что это относилось к нему. Он нащупал свой пакетик, но не успел поднести карту. тело его сотряс второй приступ. Внезапно он заметил, что висит около переборки. В отсек вошел лейтенант космического флота и спросил у Макея, как идут дела. — Все хорошо, сэр, но нам не хватило пары пакетиков. — Окей, уберите это. И он снова покинул отсек. Макой коснулся руки Либи, но... Начали. Он дал ему клочок ваты, сам взял клок побольше и начал ловить плавающие по отсеку сгустки блевотины. Позаботьтесь, чтобы пакетик всегда был под рукой. Если вам снова станет плохо... Просто остановитесь и подождите, пока это не пройдет. леби со всей тщательностью последовал этому совету. Через несколько минут отсек был относительно чист. Снимите запачканную одежду и смените пакетики. Три или четыре человека понесли все это к шлюзу. Они положили пакетики в шлюз, Закрыли внутренний люк, открыли внешний, и пакетики исчезли. Напором воздуха их вынесло из шлюза в открытый космос. — Одежду тоже выбрасывать? — спросил Либби. — Нет, мы только ненадолго поместим ее в вакуум. Отнесите вещи в шлюз и покрепче привяжите к крючкам. — На этот раз... Шлюз держали открытым минут пять. Когда внутренний люк открыли снова, вещи были абсолютно сухими, влага полностью испарилась в безвоздушном пространстве.